Глава пятая. Волшебница сода. Известный доктор медицинских наук, профессор с мировым именем Иван Павлович Неумывакин, более сорока лет посвятил вопросам лечения и оздоровления человека с помощью природных средств, таких как сода и перекись водорода. А его книга «Сода. Мифы и реальность» стала настоящим бестселлером. «Сода. Настоящая волшебница». Разжижая и обновляя структуру крови, она помогает избавиться от таких заболеваний, как отложение солей, камнеобразование в почках, запоры, изжога, простуды, желудочно-кишечные болезни и даже онкологические. Прием соды по анеумовакину предусматривает постепенное увеличение ее дозы. Так, после трехдневного курса по четверти чайной ложки дозу нужно увеличивать до одной столовой ложки. Делают это по такой схеме по 0,25 чайной ложки до 1 чайной ложки два раза в сутки через 2 часа после еды и за 1 час до нее. Придерживаются этой инструкции 3 дня, затем делают перерыв 3 дня и продолжают с увеличенной дозой соды. Внимание! Соду сначала следует заливать кипятком до полного ее растворения, а затем добавлять холодную воду из расчета половина на половину. Исцеление с помощью соды. При холестериновых бляшках нужно выпивать не менее трех раз в день растворенную в воде соду, одну чайную ложку на стакан горячей воды, за 30 минут до еды. При внезапно начавшемся приступе усиленного сердцебиения нужно растворить в стакане горячей воды половину чайной ложки соды и выпить. При термических ожогах используют местно соду, разбавленную в стакане воды. При отравлениях токсическими веществами промывают желудок раствором соды, На 1 литр две чайных ложки. При похмельном синдроме используют раствор соды на пол литра воды одну столовую ложку соды. Выпить следует быстро. При обезвоживании употребляют содово-солевой раствор на 1 литр воды половину чайной ложки соды и одну чайную ложку соли. Содовые растворы используют также при отечности, женских недугах, кожных заболеваниях, мигрени и многих других заболеваниях как компрессы на стакан воды одну столовую ложку соды для избавления от курения следует полоскать рот раствором соды одну чайную ложку на стакан теплой воды каждый раз перед тем как закурить для профилактики стоматитов и болезней горла рекомендуют содовые полоскания три раза в день перед едой одну чайную ложку на стакан воды при кашле помогут ингаляции с содовым раствором одну столовую ложку на 1 литр кипящей воды От боли в горле рекомендуют полоскание раствором питьевой соды – 2 чайных ложки на стакан теплой воды. Полоскать надо 5-6 раз в день. Сода увлажняет слизистую оболочку горла, тем самым уменьшая першение. От насморка рекомендуют закапывание в нос содового раствора. При обильных выделениях делайте промывание, закапайте в нос несколько пипеток раствора, а через минуту очистите его от слизи. Процедуру надо повторять 2-3 раза в день. При конъюнктивитах помогают многократные промывания глаз раствором соды. Только помните, что одной ваткой можно пользоваться только один раз. Соду используют от болей и изжоги. Она нейтрализует избыток кислоты в желудке, и улучшение наступает в считанные минуты. Соду используют как антиаритмическое средство. Внезапный приступ сердцебиения можно прекратить, приняв раствор: половину чайной ложки на стакан воды. При гипертонии, благодаря усиленному выведению жидкости и солей из организма, сода снижает артериальное давление. Половина чайной ложки, принятая вместе с лекарствами, позволяет уменьшить их дозу. Соду используют как средство против укачивания в транспорте: одну чайную ложку соды на стакан воды два раза в день. При ожогах боль можно моментально нейтрализовать содовым раствором. При тяжелых травмах большой кровопотере отравлениях, протекающих с многократной рвотой и поносом, при длительной лихорадке с проливными потами. Чтобы восполнить потерю жидкости, надо приготовить содово-солевой раствор. Половину чайной ложки соды и одну чайную ложку соли развести в одном литре теплой кипяченой воды. Пить следует по одной столовой ложке каждые пять минут. Соду используют при гнойных воспалениях конечностей. Лечение начинаете, как только появится пульсирующая боль. Приготовьте крепкий содовый раствор, 2 столовых ложки соды на пол-литра горячей воды. Опустите туда раненую конечность и подержите минут 20. Делайте это 3 раза в день, и воспаление обязательно рассосется. Соду используют при зубной боли. Особенно эффективна она при флюсе, воспалении надкостницы. Приготовив горячий содовый раствор, полощите им рот 5-6 раз в день. Иногда это позволяет избежать хирургического лечения. Соду используют от прыщей и угрей на лице. Рекомендуют для жирной и нормальной кожи. Смешайте соду с мыльной стружкой, добавьте воды и протирайте этой кашицей лицо два раза в неделю. Она хорошо помогает при юношеских угрях, очищая кожу от омертвевших клеток и открывая поры лица. Соду используют для отбеливания зубов. Обмакните влажную ватку в соду, потрите зубы, пока не удалите желтый налет. Результат виден даже после одной такой чистки. Применяйте один раз в неделю. Соду рекомендуют для избавления от запаха пота. По утрам протирайте подмышечные впадины ваткой, смоченной в растворе соды. Запаха не будет весь день. Соду рекомендуют для устранения последствий от укусов насекомых. Если несколько раз в день смазывать раствором соды место укуса, то жжение и зуд исчезнут. Кроме того, сода предотвращает попадание микробов в ранку. Для снятия усталости и отечности ног помогут ножные ванны с содой 5 столовых ложек на 10 литров теплой воды. Держать ноги в ванне следует 15 минут. Соду используют для уменьшения опухолей. Пейте содовый раствор, одну чайную ложку на один стакан воды, натощак каждый день. После приема 30 минут не пить и не есть. Однако для полного излечения необходимо еще и перейти на сыроедение. Сырые овощи, фрукты, зелень, сырые морепродукты.